Глава 26. Четверг. Итак, сказал Джеймс. Стандартное отклонение будет 0,625 тысяч. Посмотрим. Он сидел рядом со мной на диване, внимательно следя за тем, как я решала уравнение в тетради. Хорошо, но ты забыла преобразовать случайную величину в стандартизированную случайную величину. Ой, упс. Я знаю, как это делать. Я всё ещё ненавидела статистику, но она стала казаться мне намного интереснее теперь, когда Джеймс стал заниматься со мной, а особенно когда после каждого правильного ответа он целовал меня. Может быть, мне просто была необходима дополнительная мотивация. Я отобрала у него тетрадь, быстро написав ответ, я вручила её ему. А как теперь, профессор Хантер? Он рассмеялся и посмотрел в тетрадь. Намного лучше. Он наклонился и поцеловал меня. Его телефон снова завибрировал, он непрерывно вибрировал всё утро. "Ты уверен, что не хочешь ответить на звонок?" спросила я. "Может быть, лучше просто покончить с этим? Если разговаривать с ними будет только хуже. Если их игнорировать, им это надоест, и они переключатся на что-нибудь другое". Он встал и направился к стене, на которую собирался повесить телевизор. Было забавно наблюдать за тем, как он обращается с инструментами. Есть что-то невероятно сексуальное в мужчине, который работает электродрелью. Но ты даже не знаешь, кто там. И ты не прослушивал свои сообщения. Ты же можешь снять трубку, а потом просто повесить её. Что будет означать без комментариев? А это выглядит плохо. А, а. Кроме того, если это кто-то из моих знакомых, телефон зазвонит. Говоря о знакомых. Ты не возражаешь, если я проведу вечер с Милисой? Утром мы ездили в общежитие, и я забрала оттуда кое-какие вещи. Но Милиса была на занятиях. А я хотела сказать ей приличной встрече, что переезжаю к Джеймсу. И хотя я отправляла ей сообщение, Я знала, что у неё есть ещё вопросы ко мне. Кроме того, я скучала по ней. Мы всегда всё делали вместе. Он отложил электродрель и посмотрел на меня. Ты знаешь, что тебе не нужно спрашивать у меня разрешения. Но по какой-то причине мне нужно было его одобрение. Он не позволил мне пойти на занятия этим утром, несмотря на мои уговоры. Я понимала, что он просто пытается защитить меня. Знаю, Я просто хотела убедиться, что ты не возражаешь. Я посмотрела на окно. Мне было немного страшно покидать апартаменты. Не хотелось проходить сквозь толпу репортёров. Я нервничала из-за того, что они будут идти за мной, пока я не соглашусь поговорить с ними. А когда я нервничала, я всегда ляпала какую-нибудь глупость. А почему бы тебе не пригласить её сюда? Ты уверен, что ты не против? Конечно, Он улыбнулся и снова принялся за работу. «Я могу тебе помочь?» — спросила я. «Уверен, что справлюсь». Он поднял с пола инструкцию и перевернул страницу. Мне было трудно сосредоточиться на статистике. Мой взгляд, казалось, по своей воле всё время обращался к нему. На нём были старые выцветшие джинсы и чёрная майка с треугольным вырезом. Я собиралась предложить сделать передышку, но в это время зазвонил его телефон. Джеймс обернулся и посмотрел на него. Это звонят снизу, с пульта охраны. Он взял телефон и провёл пальцем по экрану. Хантер. Молчание. По какому вопросу? Молчание. Джеймс посмотрел на меня. Вы не могли бы передать им трубку на секунду? Он сунул свободную руку в карман. Отвернулся от меня и направился на кухню. Насколько я понимаю, была договорённость, что её не будут поутывать во всё это молчание. Мы уже рассказали о наших отношениях, Джо. Если у вас остались вопросы, советую обсудить их с молчание. Джеймс вынул руку из кармана и провёл ей по волосам. Хорошо, пожалуйста, передайте телефон Бену. Молчание. Да, пропустите их. А если придёт кто-то ещё, скажите, что меня нет в городе, и вы не знаете, как со мной связаться. Я отложила тетрадь с задачами по статистике и подошла к нему. "Джеймс", тихо спросила я. Я видела, что он расстроен. Он вздохнул и повернулся ко мне. "Очевидно, люди, которых наняли провести расследование, хотят поговорить с тобой. Зачем им это понадобилось? Мы уже всё рассказали декану". "Я не знаю, но мне всё это не нравится". Может быть, их интересует что-то ещё? Полагаю, мы скоро это узнаем. Откуда, по-твоему, они узнали, что я здесь? Может быть, они уже побывали в твоём общежитии? Не нужно быть великим сыщиком, чтобы догадаться, где ты. Звякнул лифт, и Джеймс подошёл к нему и нажал кнопку. Двери открылись. Из лифта вышли двое мужчин в костюмах. Один был примерно того же возраста, что и Джеймс, а другой лет на 20 постарше. Тот, кто постарше, протянул Джеймсу руку. "Джеймс Хантер, я детектив Том Рид. А это мой напарник Скотт Тёрнер. Детективы? Они что, полицейские? Когда декан сказал, что будут опрашивать всех студенток, я думала, что этим займутся сотрудники университета, а не полиция". Джеймс пожал руку детективу Риду, а потом детективу Тёрнеру. Я всё ещё не понимаю, почему возникла такая необходимость. Пенни уже разговаривала с Джиджо. На самом деле, это простоя формальность. У нас к ней всего пара вопросов. Детектив грит выглянул из-за плеча Джеймса. Вы должна быть Пенни. Да, здравствуйте. Я подошла к ним. Детектив Тёрнер всё ещё не проронил ни слова. Я решила, что они хотят надавить на меня, но я не поддамся. Джеймс не сделал ничего плохого, и я уже рассказала Моим родителям о наших отношениях. Двое мужчин в костюмах не смогут меня напугать. Я чувствовала себя сильной. И меня уже тошнило от всего этого. Я хотела лишь, чтобы все оставили нас в покое. А вы сказали, что у вас есть несколько вопросов ко мне. Я скрестила руки на груди. Верно, на самом деле, мы хотели бы поговорить с вами наедине, Пенни. Детектив Рид посмотрел на Джеймса. Я не вижу в этом никакой необходимости, холодно сказал Джеймс. Возникли кое-какие проблемы, и нам нужно, чтобы Пенни могла свободно рассказать нам о ваших отношениях. Джеймс нахмурился. Какие проблемы? На самом деле, мы сейчас не можем обсуждать это. Я уверен, что Джо в скором времени свяжется с вами. Я думаю, что вам лучше уйти. Джеймс: "Всё в порядке. Я поговорю с ними". Меньше всего нам было нужно, чтобы Джеймс вышел из себя и ударил полицейского. «Ты не обязана отвечать на их вопросы, Пенни. Позволь мне вызвать адвоката, он займётся этим». «Я в порядке, я правда не возражаю». Джеймс несколько секунд пристально смотрел на меня. «Полагаю, мне лучше пойти в мой кабинет». Он на мгновение положил руку мне на плечо, а потом вышел из комнаты. Я неловко стояла около лифта, не зная, чего от меня ждут. Но мне не пришлось ничего решать, потому что оба детектива прошли мимо меня в гостиную. Если не возражаете, присядьте, пень. Хорошо. Я проследовала за ними, прошла в гостиную и села на диван. Они остались стоять, они решительно пытались запугать меня. Пусть катится к чёрту. Я вижу, Джеймс покупает вам подарки. Детектив Рид посмотрел на телевизор. Он всё ещё стоял в коробке, а вокруг валялись коски оберточной бумаги. Нет, он купил его для себя. На первом курсе у нас с Милисой была криминалистика, и я знала, что они пытаются заставить меня признаться в чём-то, при этом не задавая прямых вопросов. Я снова скрестила руки на груди. Он что, заворачивает в обёртку всё, что покупает для себя, или только дорогие вещи? Я не знаю. Мы встречаемся всего несколько месяцев. Детектив Рид орасплылся в улыбке. А знаете, когда люди защищаются, обычно это значит, что им есть что скрывать. Я с вызовом посмотрела на него. Мне нечего скрывать. Хорошо, я так и думал. Вы открытая книга, Пенни, лучшая отметки в школе. То же самое здесь. А вы хорошая девушка, уважаемая всеми. Вы даже получили стипендию. Наверное, ваши родители гордятся вами. Да. Я вспомнила слова моего отца о том, что я никогда не разочарую его. Он всегда будет мной гордиться, и мне не нужна была стипендия, чтобы укрепить его в этом мнении. Так что возникает вопрос: что заставило вас поставить всё на карту? Что заставило вас спать с вашим профессором? А вы боялись, что потеряете стипендию? Что? Нет. И какая между вами была договорённость? Я понятия не имею, о чём вы говорите. Я знала, на что он намекает, и меня затошнило. Это было сродни тому, что говорил Рэймонд Ашер. Почему все полагают, что нас свело вместе что-то мерзкое? Почему никто не верит, что я люблю Джеймса? Это было ради подарков? Или, может быть, в этом семестре у вас были проблемы с учёбой? У вас отметка С по статистике. А вы делали это ради оценок? Делала что? Мне было трудно сохранять хладнокровие. Он не предлагал вам поставить оценку? "ей по его предмету в обмен на сексуальные отношения". Я встала. "Думаю, вам лучше уйти". "Значит, это правда?" "Вы понятия не имеете, о чём говорите. Мы никогда не делали чего-то такого, чего не хотели бы оба. Джеймс хороший человек. Хорошие профессора не спят со своими студентками". "Стим", заговорил наконец детектив Тёрнер. Он положил руку на грудь детектива Рида, словно удерживая его. "Почему бы тебе не позволить мне заняться этим?" Детектив Тёрнер жестом указал на диван. Детектив Рид кивнул и сел. И я уставилась на детектива Тёрнера, который улыбался мне. Меня немного удивила эта внезапная перемена тактики. Они что, серьёзно пытались играть со мной хорошего и плохого полицейского? Я мысленно закатила глаза. Пожалуйста, пенни, сядьте, сказал детектив Тёрнер. Мне жаль, что мой напарник не сдержался. Но ему не было жаль. Я вздохнула и села как можно дальше от детектива Рида. "Вы сказали, что вам нечего скрывать?" начал детектив Тёрнер. "Это правда? Тогда вас удивит, если вы узнаете, что Джеймс что-то скрывает от вас". Я судорожно сглотнула. Он сунул руки в карманы, изучающе глядя на меня. "Не удивит, разве нет? Я слышал, что Джеймс очень сложный человек". "А от кого вы это слышали? От его бывшей жены?" Детектив Тёрнер опять улыбнулся. Ещё не поздно, знаете ли. Если вы согласитесь сотрудничать, мы можем позвонить в комитет по стипендиям. Может быть, мы сможем убедить их не лишать вас стипендии. Если я соглашусь сотрудничать? Да, видите ли, мы собираемся завести дело на Джеймса за сексуальные домогательства. Я не собираюсь лгать, чтобы вернуть стипендию, как вы уже сказали: "Я хорошая девушка", не говоря уже о том, что вы очень ошибаетесь. К счастью, не ошибаемся. Мы хотели бы, чтобы вы помогли нам пени. Но на самом деле нам уже не нужны ваши показания. Да, это помогло бы, но у нас уже есть всё, что нам нужно. Что вы имеете в виду? Уже две девушки сделали заявление, что Джеймс предлагал им поставить оценку А в обмен на сексуальные услуги. Что? Они лгут? Вы уверены? Потому что мы с Тимом обучены распознавать, когда подозреваемые лгут. И эти девушки, похоже, говорили правду, они даже плакали. Они были смущены и пристыжены из-за того положения, в которое их поставил обожаемый профессор. «Я вам не верю». И их истории совпадают. Они обе сказали, что Джеймс заманил их в свой кабинет, чтобы обсудить «не справедливо, не скибал», и что он согласился изменить оценку, если они займутся с ним сексом. «Нет, разве не то же самое он проделал со мной?» Нет, или... А знакомой история не правда ли, Пенни? Он также поступил и с вами? Нет, всё было не так. Разве? Как насчёт того, чтобы рассказать нам, как всё произошло? А мы позаботимся о том, чтобы вам сохранили стипендию, ваша жизнь вернётся в нормальное русло, а это всё забудется. Всё? Я уже однажды потеряла всё это. И я не хотела возвращаться к своей старой жизни. Кто, пустоте? Я никогда не вернусь к этому. Я хотела лишь одного, чтобы эти два придурка оставили меня в покое. Полагаю, этот разговор окончен. Я снова встала. Разве вы ни о чём не жалеете? Мы можем вернуть вам всё, что вы потеряли. Перестаньте защищать его. Разве вы не видите, в какое положение он вас поставил? Я не защищаю его, я говорю вам правду. Он не тот человек, которым вы его считаете. Не тот. Я чувствовала, что теряю контроль над собой. Он хищник Пенни, а вы его жертва. Разве вы этого не видите? И те две девушки тоже были его жертвами. Кто знает, сколько еще студенток смолчали. Вы, возможно, одна из доброго десятка. Вы не можете прятаться от правды. Он совращает учениц, он плохой человек. Так я и думала какое-то время, что он был хищником, а я его жертвой. Но я ошибалась, и эти полицейские тоже ошибаются. Джеймс не стал бы этого делать. Но разве не так в точности он поступил со мной? Убирайтесь из моего дома. Я не обязана была стоять здесь и выслушивать всё это. Они были такими жадвратительными типами, как тот, который написал статью о наших с Джеймсом отношениях. Вашего дома, значит, в этом всё дело. Подарки, шикарные апартаменты, это заставляет вас держать рот на замке. А вы плохие детективы, взорвалась я. Мы стараемся защитить вас. Защитить меня? Мне не нужна ваша защита. Я хотела этих отношений так же сильно, как и он. Я люблю его. Но он вас не любит. Нет, любит. Кто они такие, чтобы говорить мне о том, что чувствует Джеймс? Надменные ослы. А вы вообще знаете что-нибудь о нём? Вы знаете, что у него есть судимость, что он провёл какое-то время в тюрьме. Он поступает как скучающий человек, у которого слишком много денег и никакой морали. Если вы не уйдёте прямо сейчас, Вашим коллегам придётся на самом деле расследовать преступление. Вы угрожаете нам? Детектив Рид встал с дивана. Вы знаете, что это противозаконно угрожать офицеру полиции. Ах, простите, я не поняла, что вы офицеры полиции. Откуда мне было это знать? Вы просто швыряетесь обвинениями без всяких доказательств. Рассматривайте это как предупреждение, мисс Тейлор. Мы ещё свяжемся с вами. Это ещё не конец. Я ничего не ответила и просто смотрела, как они направились к лифту, вошли в него и исчезли. В апартаментах царила жуткая тишина, и внезапно мне стало очень-очень холодно.